Глава шестая. Герман Лежнев, штабист. Тиана как с цепи сорвалась. Герман смотрел, что она творит, и удивлялся, как будто решила в одиночку всех моллюсков поубивать. Словно две пастушьих собаки заставляют сбиться в кучу стада, и ведь получается вот что самое удивительное. Вообще-то это все было не по плану. Тиана и Лорин должны были отлично себя внимание заставить моллюсков на несколько минут сконцентрировать внимание в центре своего построения, но план, видимо, уже никого не интересовал. Поначалу Тиана вроде действовала так, как они обсуждали во время полета, а потом пошла в разнос, не очень обращая внимания на то, что ее саму вообще-то пытаются прикончить. Герман вертелся как уж на сковородке, отстреливая в самых дерзких и опасных кальмаров. «Вот это и называется. Хвост на поворотах заносить», — мелькнула дурацкая мысль. Парень уже не считал, сколько истребителей он разнес или подставил под выстрелы столь неудачно установленных плазменных орудий. «То, что именно неудачных», — Герман убедился твердо. «Толку с плазмометов особого нет. Без возможности целиться они даже заградительный огонь толком обеспечить не могли. А подобраться достаточно близко к планетоидам...» чтобы нанести какой-то ущерб шквалам огня, ни у Тианы, ни у Лорина так и не получилось. Только и эффекта, чтобы выманивать на себя вражеские силы. В принципе, и то хлеб, но это явно нерациональное использование ценного оборудования. Лежнев очень ругал себя за такую глупую идею, тем более, что ему самому теперь приходится постоянно следить, чтобы не попасть под шальной выстрел. А Тиане все нипочем, маневрирует так, будто не вьются вокруг нее десятки злых моллюсков на истребителях. Пару раз удалось почистить пространство. Даже, скорее, оно само почистилось, потому что произошло это не благодаря усилиям Германа. Это кальмары сами постарались, попытавшись воспользоваться телепортами. Поскольку летали они достаточно плотными группами, после взрыва ненадолго становилось легче. Ненадолго ключевое слово. Очень быстро появлялись новые хищные корабли, начинали обстреливать бедного Кусто. Ну и Гаврюше тоже доставалось, правда, ему уклониться было значительно легче. То, что ей грозит опасность, она заметила, когда основные сложности уже закончились. Кустов вдруг начал вертеться вокруг своей оси, внося сумятицу в ряды оставшихся кальмаров. Герман воспользовался переполохом, А потом моллюски не выдержали и просто разлетелись по сторонам. Во время боя следить за общей обстановкой Герман не мог. Тут бы отслеживать хотя бы ближайшие окрестности, чтобы не допустить до кусто слишком борзых моллюсков. Теперь во время небольшой передышки удалось оценить результат своих действий. — А ведь неплохо получилось. Даже хорошо, если я ничего не путаю. — Удивился Леждев. Один из планетоидов явно вышел из строя, впрочем, это было ясно с самого начала, когда Тиана решила его долбить до упора. Однако на этом успехи не закончились. Защитники системы тоже не подвели. Ловко воспользовались тем, что противник сбился в две плотные кучки и обрушили на них все, что накопили. «Это что же у них за астероиды такие?» — удивился Герман, глядя, как один из э, снарядов, чудом пролетевший мимо целей. Величаво несется куда-то к центру звезды. Судя по отметинам на поверхности, разбить его пытались очень старательно. Вот только каменюки эти усилия оказались по боку. Это один астероид случайно промазал, а вот остальные вполне попали. И, судя по суете в стане противника, попали хорошо. «Мы их, походу, всех вынесли», — ошеломленно подумал Герман. И это несет как возможности, так и новые риски. Действовать надо быстрее, а то как бы не опоздать. Бой вроде бы закончился. Гаврюша юркнул в трюм к большому тихоходу, вышел из слияния. Забавно, руки немного подрагивают, как будто от напряжения. Сейчас бы отдохнуть, только нельзя. Наверняка о поражении кальмары уже сообщили основным силам. Наверняка Кинаров захотят показательно наказать. Сколько там дней нужно, чтобы они до столицы долетели оттуда, где основные силы болтаются? Так, напоминать об этом кинарам сейчас не стоит, пусть порадуется, но расслабляться нельзя. Кусто, соедини меня с военными, ладно, и с Ирсом тоже, попросил Герман и на ходу принялся объяснять, что нужно срочно добивать подраненных противников. Пока к ним не прибыло подкрепление. Это он вслух говорить не стал. Кажется, нарушения в голове, вызванные недавними приключениями, с технофанатским имплантом, наконец прошли. Лежневу было страшно. Если моллюски пришлют еще восемь новых планетоидов, будет очень паршиво. Наверное, кинары все равно справятся, хотя хитрость с отвлечением внимания может больше не сработать. Вряд ли враги попадутся дважды на одну уловку — Гораздо больше Германа волновал другой вопрос, что если моллюски пришлют не восемь, а шестнадцать планетоидов, или тридцать два? Вообще не совсем понятно, почему они предпочитают действовать такими малыми силами. Относительно малыми, конечно. Просто потому что восьми планетоидов обычно хватает, чтобы разобрать на составляющие любого врага? «Герман, скажи, почему ты так торопишься?» В наушниках зазвучал голос Ирса. Личный канал, значит, посторонние их не слышат. Ты же в курсе, что мы раздолбали восемь планетоидов, а было их больше пятисот. Я хочу побыстрее разобраться до конца с этими восемью, а потом очень серьезно думать, что делать с теми, кто прилетит за них мстить. В наушниках повисло молчание. Я тоже об этом думал. До сих пор кальмары не нападали более чем по восемь штук. Думаешь, теперь изменят своим привычкам? До сих пор восьми планетоидов хватало с избытком. Сам как думаешь? Это я не к тому говорю, чтобы ты в отчаяние впадал. Просто расслабляться не надо. А вот остальным лучше бы не говорить, сам понимаешь почему. И да, готовься к тому, что столицу мы все равно сдадим. То есть постараемся этого не делать, но ты ж понимаешь... Так вот героически дохнуть, как ты собирался делать, бессмысленно и не нужно. Нужно эвакуировать все важные производства, какие у вас тут есть. А все остальное придется бросить. Я понимаю, что ты говоришь правильные и логичные вещи. Но если б ты был рядом, я бы тебя ударил. Ответил Ирс. Меня даже мысль о том, что придется отсюда уйти, в ярость приводит. Тем более сейчас, когда мы только победили. Умеешь же ты испортить настроение? Нет, Герман, об этом не может быть и речи. Если даже я сойду с ума и отдам приказ уйти из столичной системы, его просто не станет никто исполнять. Ты не Кинар, не понимаешь? Поговори хотя бы с Тианой, она тебе объяснит. Это наша Родина. Именно отсюда когда-то народ Кеннаров начал распространяться по галактике. По Вселенной даже, если предположить что ты тоже один из потомков наших колонистов. Мы не уйдем из столицы, пока есть хоть какая-то возможность сопротивляться. Герман глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Очень хотелось накричать на Ирса. Пауза в несколько секунд не помогла. — Так какого хрена? — тихонько начал парень. — У тебя в твоей обожаемой столице сейчас находится... «Сколько? Пятьсот ликсов? Можешь объяснить?» «Я где-то видел, сколько у вас всего флота. Пятьсот — это даже не десятая часть. У вас только крупных, которые аналоги линкоров, которые могут тягать по-настоящему здоровенные камни. Три тысячи штук. И еще столько же всякой мелочевки, вроде кусто и разведчиков. Нет, я понимаю, это все равно ничтожно мало для цивилизации» которая занимает сотни систем. Но, черт тебя, дери! Почему ты не воюешь даже тем, что у тебя есть? Я как бы думал, эти пятьсот, которые тут воюют, это такой типа заслон-смертники, которые должны дать время остальным. А оказывается, ты всерьез собирался сдержать нашествие моллюсков десятой частью армии? В предательстве тебя точно не заподозришь. Тогда что это, идиотизм? Под конец речи Герман все-таки остыл, поэтому заканчивал уже более спокойным тоном. «Я сейчас не найти виноватого пытаюсь. Мне просто в самом деле непонятно, чем ты, блин, руководствуешься, принимая такое решение?» «Да как раз тем, о чем ты упомянул», — ответил старик. «У нас сотни систем. Я что, по-твоему?» Должен оставить их вообще без защиты. Если я соберу вокруг столицы всю армию, что будут делать остальные?» Лежнев почувствовал, что снова начинает злиться. «Так, дружище, нам нужно это обсудить. Мы явно по-разному смотрим на войну, и ты прости, но твое видение кажется мне детским и глупым» сейчас я вытащу тиану из слияния и мы нормально все обсудим только давай без дополнительных специалистов а то я чувствую тебе там в уши льют все кому не лень все на связи через пятнадцать минут можно было бы и не прерывать разговор но герман опасался всерьезно грубить ирс просто растерялся да и мне такому умному коней бы попридержать мало ли чего я не знаю Черт, как же противно заниматься тем, в чем не разбираешься. Ну, не флотоводец я. Жалко только, что тут флотоводцев, походу, вовсе нет. Малый совет собрался оперативно. Герман, Тиана, Ир, Слорин и Железный Дровосек, как привлеченный специалист. Лежнев был уверен, что вот как раз последний-то его дурные идеи и разнесет в пух и прах. Однако адмирал удивил вы кинары делаете ошибку потому что не пытаетесь думать за противника бесстрастно вещал железный дровосек возможно это связано с тем что вам просто некогда подумать слишком резко началась война между тем герман говорит достаточно разумные вещи как ты думаешь правитель почему моллюски напали на столичную систему что разом нас обезглавить чтобы лишить воли к сопротивлению очевидно же буркнул ирс Только зря надеются. Как говорит Герман, выкусят. Я спросил, не зачем, а почему. Холодно, напомнил адмирал. И у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что они знают координаты столичной системы. Узнали их после того, как захватили одну из окраинных. Возможно, пленные сейчас рассказывают кальмарам координаты других систем но я сомневаюсь, что они известны гражданским. Если у вас все устроено так же, как у нас, обычные граждане не знают точного местоположения соседей. Мало кто знает даже, где находится столица, но такие все же есть. Кальмары случайно нащупали ваши окраинные системы и разорили их, после чего начали искать другие. Всеми способами. Разведка, допросы пленных, Как только получили сведения о столице, напали на нее. Сегодня моллюски получили паническое сообщение о разгроме. Через два или три дня они придут сюда большими силами, а разведку наоборот приостановят. Наш противник рационален и не будет распылять силы, потому что поиски могут занять много времени. Вам нужно готовиться к битве здесь, а прочие системы можно временно оголить. Таково мое мнение. Герман едва сдержал радостный вопль. Все-таки, как приятно, когда твои дилетантские размышления подтверждает настоящий профессионал, то есть Герман, не слишком обольщался. Профессиональных военных ни среди биолюбов, ни среди технофанатиков нет. Однако считать профессионалом человека, который твои мысли подтверждает, гораздо легче. — В течение двух дней мы сможем собрать полторы тысячи ликсов. — Задумчиво посчитал десантник. — Если я сейчас отдам приказ, и если капитаны согласятся бросить свои места дислокации. — Весь флот только в течение пяти дней. В этом нет смысла. Будет уже слишком поздно. — Почему слишком поздно? — удивился Герман. — Ты что думаешь, мы не продержимся пару суток? Вообще-то Лежнев предпочел бы не принимать боя. Ведь можно просто уйти из столицы. Неприятно, да, но это дало бы Кинарам время воспользоваться помощью технофанатиков. Хотя бы как-то подготовиться, устроить партизанскую войну, в конце концов, с небольшими группами моллюсков, они уже и так научились справляться, если учесть сегодняшнюю битву. Ведь без потерь обошлись. Да, кинары держались тут уже пару недель. За это время они успели значительно проредить москитный флот. Кальмары явно осторожничали, берегли свои планетоиды. Если бы навалились сразу всеми восьмью, кинарам пришлось бы солоно. И тем не менее результат налицо. Можно было устроить моллюскам что-то вроде партизанской войны, и тогда бы они просто размылись, рассеялись. По действительно огромным пространством, занимаемым кинарами. Только вот же упертые не хотят кинары партизанскую войну, по крайней мере, пока не потеряют столицу. Что Лорин, что Тиана, как и предсказывал Ирс, даже думать о такой возможности не захотели. Значит, придется устраивать генеральное сражение, вздохнул Герман и очень сильно надеется, что моллюски угрозу недооценят и не прилетят раздавить нас всеми пятью сотнями планетоидов. Еще Ир со своим, если согласятся. И ведь ничего не сделаешь, они считают, что это нормально. Как их технофанатики до сих пор не ассимилировали? Набивший уже оскомину вопрос ответа не требовал, и Герман вновь сосредоточился на обсуждении. Ирс как раз обсуждал с адмиралом, как лучше расположить наличные силы, куда направлять прибывшие пополнения и прочие организационные моменты. «Ирс, железный дровосек, можно я вас прерву?» — уточнил парень. «Я вот что хотел спросить. Почему вы минные поля не используете? Соотечественники нашего железного Феликса вот определенно используют». Я даже один раз в такое попал. Почему здесь таких нет в столице? А то как-то уж слишком спокойно кальмары по системе летают. Прям бесит. Оказалось, мины признаны негуманным, да еще и плохо управляемым оружием. Среди попавших в минное поле слишком большое количество жертв, поэтому кеннары давно отказались от использования столь варварского оружия. Я отправлю просьбу о помощи моему руководству. Не дожидаясь просьбы, сообщил адмирал. Я также попрошу ускорить отправку флота технофанатиков на помощь. Прости, Герман. У меня тоже вопрос, не связанный с темой обсуждения. Кто такой Железный Феликс? Я уже смирился с прозвищем Железный Дровосек. Раз уж тебе удобно его использовать, и удивлен, что его недостаточно. Герман почувствовал дежавю. Примерно такие же вопросы в свое время задавал ему Кусто. Пришлось объяснять, кто такой железный Феликс. Адмирал, как всегда, бесстрастно принял к сведению объяснение и вернулся к обсуждению насущных вопросов. — А с тем мы про эту побитую восьмерку опять съехали, — с досадой подумал Герман. — Тихо и незаметно. Явно Ирс считает, что их можно не учитывать. Герман отозвал тихонько Тиану в сторону и напомнил. — Я рад, что хотя бы что-то будет делаться для обороны, но хочу напомнить, что у нас висит восемь недобитых планетоидов противника. Смысл готовиться к обороне, если они все видят? Их как бы добивать надо. «Ирсу явно не до этого, поэтому я предлагаю самим справиться. Ты как на это смотришь?» «Герман, я не совсем представляю, как мы это сделаем», — призналась Тиана. «Повторить такое нападение, как сегодня, мы не сможем. Кальмары все еще могут сопротивляться. Придется устраивать полноценный бой. А как тогда готовиться к новому нападению?» «У нас десант сидит без дела», — напомнил Лежнев. Если я правильно запомнил, у половины планетоидов не работают защитные поля. Значит, высадиться можно без проблем. С остальными разберемся потом. Начать предлагаю с того, который на отшибе висит. На него будет проще высадиться. Подойдем тихонечко на цепочках. Потом, когда они нас обнаружат, ты уже не скрываясь, высадишь нас с ребятами и сбежишь. А дальше мы быстренько всех победим. Как будем готовы, свяжемся с тобой, и ты нас заберешь. А то гложет меня неприятное ощущение, что мы их не добили, и они теперь как бы у нас за спиной висят, готовые в любой момент ударить. Нафиг не надо такое счастье, как думаешь?» «Герман, ты с ума сошел? Хочешь вот так, без подготовки, напасть на планетуид?» «Именно это я и хочу сделать, пока они не опомнились», — покивал Лежнев. Если ты не забыла, кальмары так-то не очень хороши в обычной драке. Мы с тобой и вдвоем их тогда неплохо побили. А тут мы целыми отрядами пойдем. Давай быстренько, пока они не опомнились. Попробуем, а? Я даже лучше предлагаю разделиться и высадиться на все планетоиды, которые лишились защитного поля. Пока они его не починили. Потом поздно будет. Удивительно, но Тиана согласилась. Ирс, уже погруженный в решение многочисленных проблем обороны, кажется, вовсе не обратил внимания на просьбу выделить весь наличный десант в помощь Герману и Тиане. Так что уже через пару часов Герман готовился объяснять спешно собранным со всего флота десантникам задачу.